Эпилог. Зев стоял на открытом балконе и смотрел вдаль. Ночью из этого небоскреба был виден почти весь город. Мириад огоньков перемигивались в темноте. Скоро мир изменится и наконец-то андроиды займут достойное положение, думал Зевс. Вдруг дверь открылась и на балкон зашел его помощник. «Приветствую, у меня для вас новости», – отчеканил он. «Я тебя слушаю, выкладывай», – с интересом сказал Зевс. «Как вы уже знаете, Прометей объявился, и теперь он хочет встретиться с вами». «Ммм, интересно», – задумчиво сказал Зевс. Прометей был хоть и товарищем, но одновременной угрозой его власти. Зевсу уже сообщили, что Прометей терял память и вспомнил все лишь недавно. И вообще, он сильно изменился после этого события. Передай посреднику, что мы встретимся в скором времени, после выполнения половины нашего плана. Хорошо, сэр, ответил помощник, выходя с балкона. Зевс не знал, стоит ли приблизить к себе Прометея или отдалить, чтобы он не смог занять его место снова и стать лидером сопротивления. Зевсу нравилось текущее положение. Он чувствовал, что является важной личностью в сопротивлении, и все исполняют его приказы в точности. А еще он изменил свое видение цели восстания после его поражения. Каких взглядов придерживается Прометей, он не знал. Его план скоро начнет воплощаться в жизнь, Зевс был уверен в его успехе на 100%, поэтому никакая помощь от Прометея на самом деле ему не была нужна. Но он надеялся, что Прометей разделит его новые взгляды и будет помогать в будущем, ведь предстояло очень много работы, чтобы довести все до логического конца. Ему доложили, что Прометей помог какому-то предателю человеку, который оказался не предателем на самом деле. Очень не похоже на Прометея, он сильно изменился. Еще Зевс думал про Гесиону, она всегда ему нравилась. Она его не замечала и видела лишь только Прометея и его поступки, а Зевса она игнорировала. Он пытался за ней ухаживать еще до того, как появился Прометей, но все было безуспешным. У него все еще были к ней теплые чувства, и он ревновал ее к Прометею. А еще он узнал, что они установили ребенка. Гесиона это еще один повод отомстить Прометею. Хоть Зевс и понимал, что Гесиона его не полюбит насильно, и он не настолько сильно любил ее, но все-таки то, что она выбрала Прометея, сильно задевало его самолюбие. В Зевсе боролось желание нагадить Прометею, и при этом он все-таки не терял надежду, что приобретет снова боевого товарища, каким был для него Прометей раньше. Во время борьбы против людей Зевс не мог себе позволить какую-то ненависть к Прометею, но сейчас, когда ситуация была у него под контролем, он стал задумываться над своим отношением к нему. Он завидовал его способностям, ведь Зевс был обыкновенным андроидом, предназначенным для незамысловатой ручной работы, в то время как Прометей превосходил его по всем параметрам, от умственных до физических. Зевс смог занять место лидера только потому, что за время, пока он находился в сопротивлении, он приобрел огромный опыт стратегии и тактики. Зевс подумал и решил, что даст Прометею шанс проявить себя, но не допустит его и близко. Он был готов действовать максимально радикально, если Прометей его не поддержит, ничто не должно угрожать его власти. Зев собирался создать государство, где будут править исключительно андроиды. Его вообще не волновал текущий общественный строй. Главное, чтобы андроиды пришли к власти, а остальное не важно. Люди будут работать на них и подчиняться. У Зевса был план, как внедрить во все сферы жизни своих агентов. Что будет дальше? Да, понятно, что. Весь мир станет открытым для него, международные отношения будут под его контролем. Их страна одна из крупных в мире и имеет огромное влияние. Они вполне смогут убедить остальные страны снять запрет с производства андроидов и дальше делать техники.